Не стены рвать нужно, а сети, чтоб ни одного дикого компании осталось, чтоб ни одного. К рукам их надо прибрать, иначе они нас. Бетонная пыль сыпалась на одежду, на лицо, но я работал, не обращая на нее внимания. Яростно и безустанно, словно мстил за искалеченную жизнь Кеннера. Кеннер был из нашей группы, но он засветился во Фриско, мы должны были там загасить электроподстанцию чтобы обесточить объект, но киберы быстро переключились на резервный подземный кабель. Когда Кеннер выскочил на эстакаду и начал прицельно бить по трансформаторам из ручного гранатомета. И засветился. Теперь, куда бы он ни шел, за ним тащатся два 3 кибера ремонтной службы. Они постоянно рядом, из-за этого от него ушла жена. Нет, только обыватели думают, что киберы могут причинить Кеннеру физический вред. Это было бы слишком по-человечески. В киберов заложено, что человек может делать все, что захочет. Это его право. Но цель существования аварийно-ремонтной службы – устранять аварии в кратчайший срок. Каким-то образом сеть сумела вычислить, что если постоянно наблюдать за человеком, разрушающим технику, то можно резко сократить время на обнаружение аварии. Кибершпиона можно уничтожить. Тут же появится следующий. Можно запереть перед его носом дверь. Появится сотни и будут следить за всеми выходами из здания. Можно оторваться от преследования и запутать следы. Рано или поздно сеть вновь выследит и идентифицирует нужного человека. Но лучше не убегать и не прятаться. Потому что сеть накапливает опыт, и в тот момент, когда по-настоящему нужно будет скрыться, может произойти осечка. В этот день мы кончили минировать стену резервуара и взялись за стену напротив. Я просто поразился, насколько обычный бетон отличается от спецбетона стены резервуара. Перфоратор погружался в обычный бетон как... ну как раскаленный лом в лед. Очень быстро мы все закончили, и бес разогнал нас по домам. А сам остался с пеплом закладывать заряды и соединять вместе провода запалов, торчащие из стен. Я охотно удалился. Думайте как хотите, но сапер должен работать один. Пусть второй стоит за спиной, контролирует, затылок дышит, но только пусть руками ничего не трогает. А если двое начинают провода скручивать, я лучше отойду. Наша дверь оказалась заперта, я постучал, и Тимати мне открыл. Тина в черном трико сидела на одеяле, подтянув колени к груди и крепко обхватив их руками. Зажмурившись, она монотонно качала головой. Тим запер за мной дверь, сел рядом с Тиной и начал массажировать ей плечи. Или продолжил. «Хватит!» резко сказала Тима. «Не могу больше. Привязывай». тимати не стал спорить. Вколол ей в задницу три кубика снотворного и привязал к койке. «Завтра», — сказал я Тиму, — когда она заснула. «А у вас как дела?» «Все путем, все путем», — довольно отозвался Тим. «Видишь, тренируем волю. У девочки внутри есть твердый стержень». Я рассказал о Кеннере. Тим поморщился. «А ты знаешь, Тима знает пять входов в сеть», — неожиданно выпалил он. «Кто их не знает?» «Да нет». Она знает пять входов в дикую сеть. Вот, я записал. Она сама тебе их сказала? Сама. Это было неожиданно, и это было большой удачей. Входы в дикую сеть знали многие, но никто за так не делился подобной информацией, потому что дикая сеть была бесплатной. Другое дело, чтобы разобраться в потоках информации дикой сети, нужно иметь семь пядей во лбу. Я достал свой комп, подключился к сети и начал проверять информацию. Один вход принадлежал дикой сети электроснабжения, два – транспортной службе и один – коммунальной. Пятый не отозвался. Итого, зацепки на три дикие сети. Я связался с бесом и сообщил ему. Бес передал информацию наверх и снял с меня и Тимати штраф. Я не сказал об этом Тимоти, ведь о том, что нас оштрафовали, я ему тоже не сказал. Мы разбудили Тину, заставили сходить в туалет, умыться. Потом вновь привязали к койке и вкололи снотворное. «Удачи вам, парни», — сказала нам Тина, засыпая. Поняла, умница, что сегодня непростой день. Тимоти наполнил ванну водой, и мы вышли. Бес выбрал командным пунктом заброшенный дом напротив резервуара. Мы поднялись на второй этаж. Крот был сонный, почти невменяемый. Засыпал стоя, прислонившись к стене. «Что с ним?» — спросил Тимоти. «Потрошил дикую сеть по твоей наводке». «Ну и как? Крота не знаешь?» Высветил целый сегмент сети. Премия? Тысячи по три нанос. Нарыло, поправил я. По три куска нарыло. Не то чтобы очень много, но приятно. Целый сегмент дикой сети перестанет быть диким. Пепел пододвинул стол к окну и колдовал у него. Прибивал гвоздями выдранные из стен выключатели, присоединял к ним проводки, сверяясь с тетрадкой. И рычал на нас, когда мы приближались. Поскольку пользы от крота не было никакой, без сам занялся компьютерами. Разложил на соседнем столе. Подключил. Тестировал. Зная по опыту, что эта бодяга продлится не менее часа, я уложил крота на пыльный диван, а сам начал рисовать резервуар прямо на стене. Отсюда до него было не больше двухсот метров, и смотрелся он великолепно. Я нарисовал мрачную высокую стену, потом пририсовал башенки и бойницы. Получился замок. Наметил тонкими линиями осадные лестницы, катапульты. Начал рисовать осаждающую армию. Но тут меня позвал бес и стал объяснять, какая циферка, на каком экране отвечает за какой датчик. Я прямо на столе начертил черным фломастером схему трубопроводов. Отметил датчики и провел от них стрелки, указывающие на компы. Все согласились, что стало намного яснее. «Готово», — сообщил Пепел. «Осталось подключить аккумулятор». «Окно открой, а то как в прошлый раз стекла полетят», — посоветовал Тимати. «Не полетят, не те заряды», — возразил Пепел. Но окно распахнул. Комната сразу наполнилась гулом водокачки. «Недолго осталось», – высказал общую мысль Крот, недовольно поднимаясь с дивана. «Трехминутная готовность», – объявил Без. Я согнал его со стула и сам сел за стол, уставленный компами. Окинул взглядом общую картину. График потребления, предобеденный спад. Наполнение основного резервуара в пределах нормы. Наполнение нашего резервуара в пределах допуска. Давление в магистральных трубопроводах в пределах допуска. «К работе готов», – отрапортовал я. «К работе готов!» — эхом откликнулся Пепел. Без взглянул на часы. «Начали!» «Концентратор!» — скомандовал я. Пепел щелкнул крайним выключателем. Через секунду до нас донесся слабый хлопок взрыва. Концентратор информации перестал существовать. Сеть ослепла на один глаз. «Ну давай, закрывай вентиль!» «Так, умница!» — азартно комментировал я, не замечая, что говорю вслух. Закрыла. А теперь я его наручное. Открываем. Датчики уровня на компьютер. Картина, которую видела сеть, теперь разительно отличалась от происходящего на самом деле. Датчики говорили, что уровень воды в резервуаре понижается с расчетной скоростью. На самом деле он стремительно повышался. 4 атмосферы, половиной, ,5, 5, считывал я показания, половиной. На 7 лопнул первый магистральный трубопровод. Рано, черт возьми. Теперь давление в резервуаре будет нарастать не так быстро. Где-то в городе потоп. Мощный поток во всю ширину улицы набирает силу. Остановилось движение. Пешеходы спасаются в парадных. Машины сигналя и мешая друг другу пытаются развернуться. Семь с половиной, восемь. Второй трубопровод не выдержал. Давление в нем резко упало. 8 с четвертью, восемь с половиной, восемь три четверти, 9 Кажется, плакал мой темпер. Девять с четвертью. Девять с половиной. Есть. Третий и почти сразу за ним четвертый трубопровод. Есть, кричу я. Давай, пепел. Пепел щелкает. Вздрагивают стекла. Раз и два и отсчитывает он и щелкает вторым выключателем. Ничего. Что за черт? Шепчет он и щелкает несколько раз. Ничего. Давление в резервуаре падает. Девять с четвертью. Девять... В разорванные трубопроводы уходит больше, чем поступает в резервуар, а воздух в верхней части стравливается через оставленное отверстие. Пепел матерясь срывается с места, вырывает провода и прижимает к клеммам аккумулятора. Пол вздрагивает. 9, 7, 5, 3, считываю я показания датчиков. От нас больше ничего не зависит. Уровень давай. Теперь вместо давления я послушно зачитываю показания уровня наполнения резервуара. 65%, 50%, 35%, наша с многоэтажка никак не хочет падать. 25, 20%, крыша насосного зала слегка приподнимается и исчезает в бушующих водоворотах белой пены. 15%, двери и окна первого этажа многоэтажки вышибает мощный поток воды изнутри. По улице, крутя в шипящих водоворотах мусор, несется поток. 10, 10, 10%, ниже не падает и не упадет, комментирует пепел, десять это уровень дырки. Поток вдоль улицы мелеет, смотрите, кричит Тимати, здание страшно медленно, чуть-чуть наклоняется, и как бы приседает, и опрокидывается, сминая этажи в насосный зал. Подаю последнюю команду, закрыть вентиль и вновь перевести все исполнительные механизмы на автоматическое управление, как было до нас. Вытягиваю вперед пятерню, пальцы слегка дрожат. Долгие две минуты никто не произносит ни слова. Ну вот и все. Ну вот и ладушки. Первым приходит в себя бес. Собираем барахло и сматываемся, пока не засветились. Бес есть бес. Но мог хотя бы поздравить. Так ему и говорю. А с чем вас, засранцев, поздравлять? Оставили город без воды, паршивца. Резонно возражает он. Шлепаем с Тимати домой, по мокрым тротуарам. Уже через три квартала нам навстречу попадается первая колонна техники. Людей нет, одни киберы. В жилых кварталах замечаю, что все несут с собой пластиковые бутылки с пепси, колой, минералкой, газированной водой и соками. Тимати встает в хвост очереди и тоже покупает четыре двухлитровых пузыря оранжа. Ничего вкуснее не осталось. Теперь мы не отличаемся от окружающих. По улицу в сторону водокачки с ревом проносится еще одна колонна тяжелой строительной техники. Все как 40 лет назад когда народ был эвакуирован, а опустевшие города разрушены землетрясением по всему побережью. Я видел хронику. Разорванные компьютерные сети и коммунальные службы, потерявшие централизованное управление, взялись восстанавливать коммуникации, кто во что горазд. Тогда и зародились дикие сети. Через пару недель, когда угроза сейсмической опасности миновала и люди вернулись, киберы уже заканчивали восстановление городов. Основные городские службы и коммуникации функционировали. Вот только ни у одной из них не осталось единого центра управления. Невозможно централизованно управлять распределенной сетью, изначально ориентированной только на обслуживание текущих заявок. Живые и функционирующие города автоматы. Тогда это казалось забавным. Тина сидела на полу, сжимая побелевшими кулаками ножку кровати. Я не сразу понял, почему кровать трясется и лязгает. Увидев нас, она вытерла кулаком капельку крови с прокушенной губы. Я присел рядом, заглянул в окромные черные зрачки, провел ладонью по плечу. Тина виновато улыбнулась. «Что я говорил?» – обрадовался Тимоти. «Говорил я тебе, в девочке есть твердый стержень». «Ты даже не знаешь, какой твердый!» – выдавила Тина и разжала кулак. На ладони лежал маленький, помятый, но не вскрытый пакетик с желтоватыми кристаллами. «В пять раз подорожал!» – сообщила Тина, закатила глаза и провалилась в обморок. Дом гудел и вздрагивал, снаружи грохотали строительные машины. Свет то и дело гас на несколько секунд. Вновь загорался, мигал. Лампы светили в пол Тимати Тимоти не выдержал и пошел посмотреть. «Всю улицу перекопали», — сообщил он. «Меняют трубы». Я достал комп и вызвал на экран канал новостей. Звук выключил. Так интереснее. На маленьком экране сменяли друг друга кадры залитых водой улиц. Разрытых улиц, заполненных копошащейся техникой. Вид с высоты на развалины насосной станции. На колонны тягачей везущих на прицепах длинные толстые трубы, колонны строительной техники, стекающиеся в город со всех окрестностей. «Жратву надо было запасать, а не питье», — сердито заявил Тимати, вернувшись после второй вылазки наружу. «Я взглянул на его ботинки. Два куска грязи». Тимати тоже взглянул. «Улицу не перейти», виновата», — виновато сообщил он. Снял ботинки у двери и попытался всунуть ноги в кроссовки Тины. «Босиком сходи», — посоветовал я. Утром я открыл кран. Ударила звонкая, упругая, сильная струя воды. Я подождал минуту, спуская ржавчину, наполнил тазик и выплюнул на Тимати. Он зарычал, запустил меня комком мокрого одеяла и сел.